Глава 34. Происходившую тогда революцию он пытался толковать по-своему, и слушая его теперь нельзя не поражаться силе и упорству его иллюзий. Он легко пишет вещи, которые теперь рука не поднимается переписывать. Он говорит: Недоразумение деятелей теперешней русской революции в том, что они хотят учредить для русского народа новую форму правления. Русский же народ дошёл до сознания того, что ему не нужно никакого. Происходящее с обеих сторон зверство внушает ему безграничный ужас. Но он точно не верит, что все это реально. Ему точно кажется, что это только случайность, недоразумение, и он все усерднее, все муравейнее обнимает людей и старается втащить их на Фанфаронову гору для какого-то светлого преображения. Его отдых, его силаамская купель в это время — это круг чтения, Двухтомный сборник мыслей и афоризмов всех веков и всех народов, который был задуман им ещё много лет назад и над которым он теперь усердно работает. Примечание. Силамская купель, вода силамского источника на юго-восточной стороне Иерусалима считается священною. Конец примечания. На страницах этой книги встретились Сократ, Будда, Шопенгауэр, Джон Рескин, Франциск Ассизский, Магомед, Лихтенберг, Кант, Евангелисты, Гюго, Анатоль Франс, Паскаль, Эмерсон, Омиэль, Мадзини, Карпентер, Хельчицкий, Гаррисон, Сади, Конфуций, Лао-цзы и много-много других. И среди них железный канцлер, князь Бисмарк, который на склоне лет своих имел прекрасное мужество сказать: "Тяжело у меня на душе. Во всю свою долгую жизнь никого не сделал я счастливым, ни своих друзей, ни семьи, ни даже самого себя. Много, много наделал я зла". Я был виновником трех больших войн. Из-за меня погибло более 800 тысяч человек на полях сражений. Их оплакивают теперь матери, братья, сестры, вдовы. И все это стоит между мною и Богом. Как было бы хорошо для людей, если бы эти слова были выбиты на его памятниках». Другим средством укрепления для Толстого была всегда молитва. Он пишет: Молитва моя по утрам почти всегда полезна. Часто повторяя некоторые слова, не соединяю с ними чувства, но большей частью то одно, то другое из мест молитвы захватит и вызовет доброе чувство. Иногда преданность воле Бога, иногда любовь Иногда само отречение, иногда прощение, не осуждение. Иногда молюсь и в неурочное время самым простым образом говорю: "Господи, помилуй". Крещусь рукой, молюсь не мыслью, а одним чувством сознания своей зависимости от Бога. Советывать никому не стану, но для меня хорошо. Сейчас так вздохнул молитвенно. И больше всего он любил молиться в лесу. За революционные месяцы я не раз бывал в Ясной. Особенно помню я свое посещение два дня спустя после памятного 9 января, когда войска стреляли в безоружных рабочих с иконами, пошедших к царю. Я застал Толстого за завтраком, ест он с семьей, Перед ним блюдо, изготовленное поваром и два лакея в белых в перчатках. Нет семьи, ему подают печеный картофель или гречневую размазню. И меня всегда поражало, как он мало ел. Толстой уже слышал, что произошло в Петербурге, и был очень расстроен. Со мной было письмо из Петербурга от Рутенберг, близкой участницы страшного события. Я прочел его Толстому. У него вдруг задрожали губы, и слёзы выступили на глазах, и он едва выговорил несколько слов сурового осуждения как тем, которые с такой лёгкостью льют человеческую кровь, так и тем, кто поднимает народ на эти безумные предприятия. Зашла как-то речь об известной Спиридоновой, которая убила какого-то губернатора. Примечание. Мария Александровна Спиридонова, 1884-1941 годы, российский политический деятель, эсерка. В 1906 году убила жестокого усмирителя крестьянских восстаний в Тамбовской губернии Лужиновского. Приговорена к вечной каторге. После октября лидер левых эсеров с начала 20-х годов неоднократно подвергалась репрессиям. Расстреляна близ Орла. Конец примечания. «Ужаснее всего тут то, что девушка решается на такое дело, как убийство», — сказал Толстой. «Вы подумайте, что себе-то она этим выстрелом сделала? И если бы хоть потом сознала, так ведь нет. Героиня себя, вероятно, считает». В нём все явления преломлялись как-то по-своему, и его суждения шли вразрез с общими суждениями. Он не приспосаблялся к обстановке, как это делало вольно или невольно большинство, а говорил то, что думал, и бесстрашно вскрывал ложь человеческую, которая в минуты так называемого общественного подъёма всегда особенно сильна. Он не скрывал правды. Мужики против конституции, говорил он, например. Они надеются, что если царь отнял у господ крепостных, то отнимёт со временем и землю. Они думают, что если господа, болтуны-адвокаты и прогоревшие помещики захватят власть, то земли от них мужикам не получить никогда. А они хотят прежде всего земли. до сих пор нет органа, который высказал бы подлинные желания народа. «Барыни ходили по Петербургу, чтобы видеть кровь или хотя бы лежащих на мостовой без чувств», — говорил он в другой раз. «И двести убитых выводят нас из себя, а то, что постоянно умирает пятьдесят процентов детей», Это ничего. Не надо во всём винить правительство, утешал он. Если будет революция по-настоящему, то выдвинутся такие люди, как Марат или Робеспьер, и будет ещё хуже, чем теперь. Как-то Толстой позвал нас на свою обычную прогулку по лесам и полям. Дорогой, я заметил ему, что с тех пор, как я стал вегетарианцем, бросил охоту, я никогда не испытывал того чувства жизни, заодно с природой, которое так всегда радовало меня раньше на охотах. Никогда не видал и не чувствовал природы так близко, так интимно. "Да", отвечал он. Но я потом снова нашёл эту связь с природой, когда начал работать в поле, пахать, сеять, косить. А это вот, смотрите, колодезь Кудияра, сказал он, указывая в сторону от дороги на небольшой ключ. А там дальше заметны как будто следы земляных укреплений, где будто бы жил Кудияр. Мы остановились и замолчали. Кругом неподвижный весь в снегу лес и бесконечная зимняя тишина. И среди этой тишины слышно лишь, как Кудеяров ключ плетёт своё нежное, бесконечное кружево из хрустально звонких, хрустально прозрачных звуков. Я часто прихожу сюда один. И всякий раз остановишься и послушаешь, тихо и мягко проговорил Толстой, и в моём воображении вдруг встала картина. Лесная пустыня, небо, тишина, и среди всего этого фигура великого старика, чутким сердцем прислушивающегося к тихому дыханию природы. Помню и другой свой приезд в Ясную около этого времени. Мне было очень не по себе, не поднимаясь наверх, Я послал Толстому записочку, что мне очень хотелось бы переговорить с ним наедине. Через несколько мгновений послышались знакомые торопливые шаги. И как сейчас помню это милое, участливое восклицание: "Иван Фёдорович, что такое? С вами случилось что-нибудь?" "Нет, особенного ничего не случилось", сказал я. "А мне просто хочется поговорить с вами". один на один. А, ну слава богу, слава богу. Идёмте вот сюда, прямо ко мне. И сразу на душе посветлело. За стеной слышалась музыка, то графиня играла с кем-то в четыре руки, а тут, в тепло освещённой лампой комнате, шла мягкая речь великого старика о вечных вопросах человеческой жизни. которые никогда не решаются окончательно, но ставить, которые человек не устанет никогда. Мы говорили о тех чёрных низах человеческой души, где до времени спит всякий грех, всякое преступление, и откуда, как отвратительные гады, ползут и оскверняют всё существо человека чёрные желания, и то преступные, гадкие, то просто глупые мысли. В таких случаях я стараюсь как можно скорее и ярче вспомнить о смерти, сказал я. Да, это хорошо, отвечал он. Но вы заметите, что одно и то же оружие в борьбе с этим скоро притупляется, и нужно искать другого. Я иногда в таких случаях вспоминаю, что я послан на землю Богом по делу. Как Тебе поручили такое важное, великое дело, а ты позволяешь себе унижать его и себя. Я немного удивился. Я, как и все, не верил как-то тому, что он о себе писал. Неужели после стольких лет духовной борьбы вы всё ещё находите в себе это? Да, да. Я всё думаю написать как-нибудь подробно о том, что пройдёт в душе человека, в моей душе за один только день. Это прямо невероятно. Толстой всегда говорил о себе о своих слабостях и грехах с поразительной откровенностью и простотой. И эта открытость сердца была для меня в нём одной из наиболее исцеляющих Драгоценных чрт. Любить дальних человечества народ, желать им добра не хитрое дело, говорил Толстой. Нет, ты вот ближних-то, ближних полюбить сумей тех, с которыми встречаешься каждый день, которые иногда надоедают, раздражают, мешают. Вот их-то люби. Им-то делай добро. Вот это очень трудно. Чуть только позабудешься. Глядишь, уж и сбился с дороги. Вот иду на днях по парку и думаю. Слышу, идёт сзади какая-то бабы и просит чего-то. А мне как раз пришла в голову нужная для работы мысль. Ну что тебе нужно? Нетерпеливо говорю бабе: "Что ты пристала?" Но хорошо, что сейчас же опомнился и поправился. А то бывает, спохватишься до да уж поздно. Вот тоже еду недавно верхом по шоссе и что-то задумался и чувствую, что что-то мешает мне, что-то не так. Остановился, вспомнил. Оказалось, Не так то, что несколько минут назад я проехал мимо знакомого мне нищего коллеки, которому всегда подаю. А на этот раз по рассеянности я только ему поклонился. Повернул лошадь, поскакал, но его уже не было. И я, может быть, упустил дело несравненно более важное, чем все мои писания. Писания это так пустяки. А тут живой человек был. Да, в отношениях с людьми надо постоянное, строгое внимание к себе. Чуть ослабеешь и ошибся, и согрешил. Надо делать добро и не только не ждать себе за это никаких похвал, но напротив Надо быть готовым к тому, что тебя будут ругать, гнать, презирать. Это всегда так было и так должно быть. А то ты добро делаешь да ещё чтобы тебя все хвалили. Это уж очень жирно, улыбнул Салон. И очень хорошо делать так нарочно, чтобы добро твоё не встречало одобрения, как тот человек, который, притворяясь юродивым, делал вид, что сердится на просивших у него нищих и кидал в них серебряными рублями. Они подбирали рубли и смеялись над его глупостью. И особенно не надо смущаться кажущимся ничтожеством своего дела. Нам иногда кажется ничтожным то, что велико, и великим то, что ничтожно. Но очень ошибся бы тот, кто подумал бы, что старик вёл всегда только серьёзные разговоры. Он любил шутку и смех. В весёлые минуты он был увлекательный собеседник, настоящий чародей. Разговорились раз об охоте, о которой он временами как будто немножко сожалел, и он рассказал нам. Помню, давно это было, Собрались мы раз с барзами. Только бы нам выезжать, вдруг приезжает купец один знакомый. Он у меня лест торговал. Ну, говорю: "Извини, Иван Гаврилович, я еду с гостями на охоту. Ты по гости у меня, попей чаюку, а вернёмся с охоты, тогда поталкуем". "Эх, ваше сиятельство", вздыхает он. "Гляжу я на тебя и никак в толк не возьму". Борода у тебя большая, дети вон растут, И вся Россия на тебя удивляется, А ты ровно мальчишка какой По полям за зайцем скачешь, Того и, гляди, голову себе сломаешь. Ну, захотелось зайца сажарить, Пошли в Тулу, так тебе ввоз целый привезут. Что, а ли денег у тебя нету? Посмеялись это мы, а я и говорю, Вот что, Иван Гаврилович, Чем тебе тут одному скучать? Поедем-ка лучше с нами. Кстати, графиня отказалась, и дрожки её свободны. Поедем. Уговорили старика, поехал он с нами, и я приказал кучеру встать на бугорке, так чтобы купцу всё было видно. Ну, бросили гончих, побудили они звери и пошла потеха. И вылетает заяц, да матерый, с ногами, как раз к бугорку. Бросили борзых, те понеслись, но заяц был не промах, и давай их вертеть. Увидал это Иван Гаврилыч, и так весь и загорелся». сорвался этот дрожик, несётся зеленями по собакам, шапку потерял, а сам с вытороченными глазами задыхается и кричит: "Барзой, фьють! Барзой, не выдавай! Ах, косой чёрт! Барзой, не нажимай!" И как же он торжествовал, когда борзая покатилась наконец с зайцем. Так всю охоту и не отставал он от нас. А потом, как приехали вечером домой, но говорит ваше сиятельство: "Одно могу сказать: уважал. Уж так уважал, так уважал, что и сказать не могу. И до чего ловки твои собаки, это уж прямо чести приписать". Нет, Теперь больше уж не буду тебя за ход ругать, сам вижу, что здорово забирает. И Толстой, вспоминая былое, смеялся своим тихим, заразительным смехом.